Отворив благосклонной рукой двери вечности, она пропустила в них эту великую душу, достойную и в ее глазах глубочайшего уважения. Даже уснув навеки, отос сохранил спокойную и искреннюю улыбку, которая так украшала его при жизни, из которой он дошел до самой могилы. Спокойствие его черт и безмятежность с кончиной заставили его слуг еще довольно долгое время надеяться, что хотя он в забытии, но тем не менее жив. Люди графа хотели увести с собой гримо, которое издали не сводил глаз со своего господина, с его лица, покрывшегося мертвенной бледностью. Он боялся приблизиться к графу, опасаясь в благочестивом страхе принести ему дыхание смерти. И хотя он валился с ног от усталости, он все же отказался уйти и сел на пороге, охраняя своего господина, словно бдительный часовой. Он ревностно подстерегал его первый взгляд, если он очнется от сна или последний вздох, если ему суждено умереть. В доме все стихло, каждый берег сон своего господина. Прислушавшись, Григорий обнаружил, что граф больше не дышит. Он приподнялся со своего места и стал смотреть, не вздрогнет ли тело Атоса. Ничего. Ни малейших признаков жизни. Его охватил ужас. Он вскочил на ноги и в то же мгновение услышал шаги на лестнице. Звон шпор, задеваемых шпагой, воинственный, привычный для его слуха звук, остановил его, когда он собрался уже направиться к постели Атоса. Голос, еще более звонкий, чем голоса меди стали, раздался в трех шагах от него. — Атос! Атос! Друг мой! — звал этот взволнованный голос, в котором слышались слезы. — Господин! «Даньян!» — пролепетал Гремо. «Где он?» — спросил мушкетер. Гремо схватил его руку своими костлявыми пальцами и указал на постель. На белой подушке, своей свинцово-серой бледностью, какая бывает лишь у покойников, выделялось лицо навеки уснувшего графа. Д'Артаньян не выразил своего голя ни рыданиями, ни стонами. Он тяжело дышал, ему не хватало воздуха. Вздрагивая, стараясь ступать бесшумно, с невыразимой болью в сердце, он на носках подошел к постели Атоса. Он приложил к его груди ухо, он приблизил к его рту лицо. Сердце было безмолвно, дыхания не было. Д'Артаньян отшатнулся. гримо напряженно следивший за ним глазами, гримо которому каждое движение Д'Артаньяна говорило так много, робко подошел к постели покойного, склонился над нею и приложился губами к простыне, покрывавшей окоченевшие ноги его господина. Из покрасневших глаз верного слуги скатились крупные слезы дартаньян прожив жизнь полную потрясений не видел никогда ничего трогательнее отчаяния этого старика безмолвно плакавшего склонившись над мертвым капитан неподвижно смотрел на этого улыбающегося покойника, который казалось и сейчас еще продолжает думать о том, чтобы даже по ту сторону жизни ласково принять своего друга того Кого он после рауля любил больше всего на свете как бы в ответ на это последнее проявление гостеприимства дажетаньян закрыл ему дрожащей рукой глаза и поцеловал его в лоб затем он сел у изголовья его кровати не испытывая ни малейшего страха перед покойником 35 лет продолжалась ее дружба И на протяжении всего этого времени Д'Артаньян не видел с его стороны ничего, кроме нежности и искреннего благожелательства. И капитан с жадностью погрузился в воспоминания, которые волной нахлынули на него. Одни безмятежные, полные очарования, как улыбка на благородном лице покойного графа, другие мрачные, унылые и холодные, как его глаза, закрывшиеся навеки.